Глава 90. Кажется, мне удалось разрешить очень сложную проблему, Джим, радостно сообщил Алекс Райт. Джиму Керли было ясно одно. Хозяин пребывает в отличном настроении. И выглядит потрясающе, подумал он, бросив взгляд в зеркальце дальнего вида. Мало того, он выглядит счастливым. Они направлялись на Даунинг-стрит, чтобы забрать Сьюзен Чандлер и отвезти ее на торжественный банкет в библиотеке на Пятой Авеню. Алекс настоял, чтобы они выехали пораньше, вдруг придется торчать в пробке. Но на седьмой авеню было меньше машин, чем обычно, поэтому они успели вовремя, даже с запасом. «Закон подлости», — подумал Джим. «Все, что происходит, обязательно происходит не кстати». «И какую же проблему вы разрешили, мистер Алекс?» «Я пригласил на сегодняшний ужин отца и мачеху доктора Чандлер». Это дало возможность попросить их заехать в отель «Сент-Риджис» за сестрой доктора Чандлер. Мне было бы неловко появиться на церемонии, ведя под руки сразу двух дам. — О, вы бы с этим справились, мистер Алекс! Вопрос не в том, справился бы я с этим или нет, Джим. Вопрос в другом. Хочу ли я с этим справляться? Ответ — нет. — Это значит, — подумал Джим, — что он нацелился на Сьюзен, а не на Диану. Ему приходилось возить обеих женщин, и он целиком одобрял выбор хозяина. Конечно, Диана — сногсшибательная красотка, тут спору не было. Позавчера Джим хорошо успел ее разглядеть. К тому же она была довольно милая. Но в ее сестре Сьюзен было что-то хватающая прямо за душу. Она казалась более простой и симпатичной. Такую женщину можно пригласить в дом, не извиняясь на каждом шагу, что обстановка не такая шикарная, как подобает ее величеству. В пять минут седьмого они уже подкатили к кирпичному дому, в котором жила Сьюзан. «Как тебе всегда удается найти место для парковки, Джим?» — спросил Алекс Райт. «Стараюсь не грешить, мистер Алекс. Хотите, я включу радио?» «Нет, я поднимусь». «Вы ж приехали слишком рано. Ничего страшного. Буду сидеть в гостиной и крутить большими пальцами». «Вы приехали слишком рано» заметила сьюзен ответив на звонок домофона в ее голосе явственно слышалось смятение я не буду путаться под ногами обещаю заверил ее алекс терпеть не могу ждать в машине я чувствую себя шофером такси ну хорошо поднимайтесь засмеялась сьюзен можете посмотреть шестичасовые новости правда не сначала, «Какая незадача!» — подумала она. Ее волосы все еще были замотаны в полотенце. Ее вечерний костюм, черная жакетка-казакин и длинная узкая юбка висел на плечиках над ванной, наполненной паром. Таким образом она пыталась расправить слежавшиеся складки. На ней был пушистый белый банный халат, в котором она сама себе оказалась пасхальным зайчиком. Алекс расхохотался, когда она открыла дверь. «На вид вам можно дать лет десять!» «Хотите поиграть в доктора?» Она состроила ему рожицу. «Ведите себя прилично и включите новости». Она закрыла дверь спальни, присела к туалетному столику и вытащила фен. «Худо бы мне пришлось, если бы я не умела сама укладывать волосы», — подумала она. «Хотя у Ди все равно лучше получается, и волосы у нее красивее. О, Боже, я опаздываю!» И она включила фен на полную мощность. Через четверть часа, ровно в 18.28, Сьюзен посмотрела на себя в зеркало. Волосы были уложены, тщательный макияж, которым она обычно не пользовалась, скрыл следы усталости от недостатка сна. На отпаренной юбке не осталось складочек, так что все было в порядке. Но она почему-то не ощущала возбуждения и подъема. В чем дело? Может, слишком много было хлопот, суеты и беспокойства? — спросила она себя, взяв в руки вечернюю сумочку. Алекса она обнаружила в кабинете. Он смотрел телевизор, как и было велено. Увидев ее, он улыбнулся. — Вы прелестны. Спасибо. Я посмотрел новости. И теперь могу рассказать обо всем, что сегодня случилось в Нью-Йорке, как только мы сядем в машину. — Жду не дождусь. «Она классно выглядит», — подумал Джим Керли, придерживая дверь для Сьюзан. «Просто классно!» По пути в библиотеку он был вынужден следить за дорожным движением, но внимательно прислушивался к разговору на заднем сиденье. «Сьюзан, я хотел бы сразу кое-что прояснить», — сказал Алекс Райт. «Я...» не собирался приглашать на сегодняшний ужин вашу сестру. «О, не смущайтесь! Ди — моя сестра, и я люблю ее. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. Но я подозреваю, что вы не питаете нежных чувств к Бинке. Возможно, я совершил ошибку, пригласив и ее вместе с вашим отцом. Ну вот, приехали». — подумал Джим. Я не знал, что они тоже приглашены. Не скрывая раздражения, призналась Сьюзан. Сьюзан, прошу вас, поймите меня правильно. Я всего лишь хотел провести этот вечер с вами. Я не собирался приглашать Ди, и когда это случилось, я подумал, что если включить в приглашение вашего отца с Бинки и попросить их заехать за Ди, Все правильно поймут намек. «Отличное объяснение», — подумал Джим. «Ну, давай, Сьюзен, дай парню шанс». До него донесся ее смех. «Алекс, бога ради, мне кажется, вы меня неправильно поняли. Я и не думала злиться. Вы должны меня извинить. Просто выдалась тяжелая неделя. Расскажите мне. Не сейчас». Но спасибо, что спросили. «Все будет в порядке», — обрадовался Джим и облегченно перевел дух. Сьюзен, я не часто говорю о таких вещах, но, поверьте, я прекрасно понимаю ваши чувства к Бинке. У меня тоже была мачеха, хотя в моем случае все было несколько иначе. Отец женился во второй раз, когда моя мать умерла. «Ее звали Гири. Представляете?» «Обычно он никогда о ней не рассказывает», — удивился Джим. «А вот со Сьюзен пошел на откровенность». «И как сложились ваши отношения с Гири?» — спросила Сьюзен. «Лучше тебе не знать», — подумал Джим.